Глава 12. Ночной принц. Тянулись дни, наступила морозная зима, и ветер гулял по клеткам. Алже король был только рад оставить сыновей Арвада во власти стихии. Я плотнее закутался в тонкое одеяло. Сол, ты вообще когда-нибудь боишься? Брат поднял голову, На его волосах и темной бороде причудливыми узорами собрался иней. Я, наверное, выглядел так же. Сол закашлялся глубоко и хрипло, как будто грудная клетка рвалась на части. Когда приступ прошел, сол привалился к прутьям клетки и прикрыл глаза. Каждую минуту он никогда этого не показывал. Непоколебимый воин, не подчинившийся и не дрогнувший. Он даже выколол одному из стражников глаз, поэтому нас и бросили в клетки. «Сейчас еще сильнее», — продолжил он. «Они знают, как сломить меня. Они знают мои уязвимые места, братишка». «Ты говоришь о Торе?» Сол скорчил гримасу и потянул за концы своего одеяла. Я не знал, жив ли был Торстон. Как только тиморцы узнали, что он был приближенным Сола, его увели. Всю ночь мы слушали крики. На следующее утро Сол набросился на стражника. Да, и о нем тоже, но не только. Они причиняют боль всем, кого я люблю. Они забрали Херию и маму. Они заставляют нас смотреть, как пытают отца. Заперли тебя здесь, чтобы я видел, как ты слабеешь. Сол уронил голову на руки, и голос его сломался. Я не могу спать, не могу закрыть глаза, потому что мне кажется, что стоит мне оставить тебя на секунду, и я больше никогда тебя не увижу. Сол. Со злостью оборвал его я. Я ничего не значу. Не позволяй им использовать меня против тебя. Умру и умру. А ты, Надежда Этты, тебя выбрала сама судьба, и ты вернешь все свои права. Не смей сдаваться из-за меня. Пусть твое сердце станет камнем, если потребуется. Убогим же я стану существом с каменным-то сердцем. Оглянись вокруг братец, убогому существу убогое существование. Сол криво усмехнулся. Он был так похож на отца. Гораздо больше, чем я. Еще одно доказательство, что он рожден был стать королем. Пусть они издеваются над моим сердцем, сколько хотят. Пока мне больно. Я буду знать, что оно у меня есть. Признаюсь, если тебя не станет, часть меня умрет вместе с тобой. Они используют мою любовь против меня, это правда. Но я никогда не пожалею, что любил. Даже такого дурачка, как ты. Я засмеялся, если это можно было так назвать. Смешок больше походил на сухой кашель. И всё же он был первым за несчётное число дней и ночей, в которые я и подумать не мог о том, что всё еще умею смеяться. Я вздрогнул и проснулся. Прохладный ветер навевал воспоминания о тех зимних ночах и обжигающих холодных кристалликах инея. Кто-то укутал меня в тяжелый мех. Я завернулся в него, как будто снова мучился от холода на семи ветрах. Застонал и попытался сесть, но мир завертелся волчком. «Ляг!» — велел мягкий голос, знакомый и ласковый. «Ты потерял много крови. Ведешь себя с ним так, как будто он добрый и пушистый. Скольких людей он перебил!» Я потер лоб, чувствуя, что меня шатает даже в постели. «Откуда тут постель? Кто про меня говорил?» «Не кричи!» Ты злишься только потому, что он тебе нравился, и ты чувствуешь, что тебя предали. Хватит уже. А ты защищаешь человека, который лгал тебе и подверг огромному риску. Он спас нас, Матис. Матис. Я знал это имя. Оно блуждало в дымке, расплывшейся по моей голове. И никак не могло найти свое место. Ты просто отказываешься видеть правду, потому что он тебе нравится. «Признай это». Матис, если тебе нечем заняться, иди сделай что-нибудь полезное. Например, поговори с Сивери. Или вы так и будете яд копить». Дверь закрылась с тихим стуком, и туман резко рассеялся. На лоб легло что-то холодное и влажное. Я хотел смахнуть его, но кто-то поймал мою руку. «У тебя жар. Позволь мне помочь». Я с трудом открыл глаза. Тьму отгоняли бледный рассвет за окном и несколько свечей на столике возле кровати. Потом я увидел ее голубые глаза и белые волосы, рассыпавшиеся по плечам. Я долго смотрел на нее, не обращая внимания на собравшуюся в груди тяжесть и на то, как от ее прикосновения становилось лучше, чем от тысячи трав. «Элиза», — прохрипел я, во рту была пустыня. «Я здесь, Вален», — прошептала она. В груди разлилось приятное тепло. Как же сладко было слышать свое имя. Настоящее имя. Из ее уст. Она произнесла его вслух. «Значит, мы были одни». «Что случилось?» Она снова протерла мне лоб и вздохнула. «Ты снова решил стать героем и прыгнул под стрелу? «Это твоя привычка, просто ужасна. В голове все еще витали остатки тумана, и я бессильно протянул руку, водя дрожащими пальцами. Она позволила мне эту слабость и прижалась лбом к моему. Сквозь дымку я обводил ее лицо и губы. Безумие овладело моим языком, и я не успел остановить сорвавшуюся с него правду. «Я скучал по тебе». А щеку разбилась горячая капля. Боги, она плакала. Я никогда не умел вести себя с женщинами, и очевидно отсутствие практики это только усугубило. Но она удивила меня. Ее теплые ладони обхватили мое лицо, посылая приятную дрожь по всему телу. И Элиза прижалась к моим губам, нежным поцелуем. Как я мечтал о нем. Этот поцелуй проник в каждую частичку моего тела, в каждый уголок души. Я должен был бежать от него, как от огня. Если прошлое меня чему и научило, так это тому, что лучше спрятать сердце за каменной стеной, чем выдать тех, кого любишь. Поэтому я знал, что убегу ради неё. Но вместо этого целовал в ответ мягкими непослушными губами. «Я убегу завтра». Элиза провела пальцами по моему лбу и отстранилась. Меня снова тянуло во тьму. Я дрожал от холода, но в то же время мне было жарко, как в печи. Лицо Элизы растворилось перед глазами, и я снова погрузился в беспокойный сон. Я не знал, сколько времени спал. Когда я снова очнулся, во рту было ужасно сухо. Я кое-как поднялся с кровати, пытаясь понять, где нахожусь. Отблески свечей плясали по странной комнате в доме, будто бы сплетенным из веток и мха. На мне не было рубашки. Я сжал в руке праведческий камень, так и висевший у меня на шее. Сила его исчезла, но он странным образом успокаивал. Вода. Нужно было найти воду. Потрескавшиеся губы саднили при малейшем движении. На прикроватной тумбочке обнаружилась глиняная чаша. Наверняка этой водой меня обтирали, чтобы успокоить лихорадку. Но мне было все равно, и я опрокинул ее в рот. На вкус было ужасно, и на зубы попала куча семян, но жажда немного отступила. В боку кольнуло, и я опустил взгляд. Талию перетягивала льняная повязка, нос обожгло зловоние. Я осторожно отодвинул ткань. Рана была покрыта мерзкой на вид коричневой пастой, вокруг нее коркой засохла кровь. Я попытался вспомнить, что случилось: тюрьма, стрела, ласковые руки, нежный поцелуй. Здесь была Элиза, и еще раньше в тюрьме. Это благодаря ей я оказался в этом доме, где бы он ни находился. Я вернул повязку на место и взялся за ремень. От штанов. Несло потом и кровью. Хотелось помыться или хотя бы переодеться в чистое. Я так долго лежал, не двигаясь, что грязь пристала к коже, как новый слой. Как только я расстегнул ремень, меня остановил чей-то голос. «Боги, пожалуйста, остановись! Я не хочу этого видеть!» Прилипшая к голове кровь рассеяла остатки тумана. Я оглянулся через плечо. Джуни спрятала ухмылку за питьевым рогом. «И не она одна. У стены сидели Каспер, Стик, Тор и Халвар. «Рад, что ты, наконец, соизволил встать!» — подмигнул он. «Мы уж думали, ты решил уйти на покой и отрастить толстую ленивую задницу!» Я быстрым шагом пересек комнату и протянул руки к Халвару. Рана напряглась и заныла, но мне было плевать. Я крепко обнял его и рассмеялся. «Ты жив!» А я все гадал, что выведет из себя воронов быстрее, твой хаос или твой болтливый язык. Халвар усмехнулся. Под глазами у него темнели круги, но в остальном он выглядел здоровым. Мой болтливый язык их очаровал. К сожалению, твои жалкие потуги по моему спасению несколько затянулись, так что я начал гадать, не придется ли мне бежать без головы. «Это не они тебя вытащили, а девчонка», — фыркнул Стик. Увы и ах, моя гильдия опоздала. Чуть не забыл, это же опальная Квинна и ее подружка-подпольщица. Пойду обниму их. Должно же в их жизни быть хоть что-то хорошее. Я беззлобно хмыкнул и толкнул его в грудь. Будешь много болтать, вернем тебя обратно. Как долго я спал. Несколько дней, — подал голос Тор. На лице у него не было ни намека на улыбку или облегчение. «Они держат нас в Раскиге». В Раскиге я не был с тех пор, как начались Тиморские набеги. Раньше здешнее побережье было любимым местом моей матери. Но когда поселение окружили стеной хаоса, от него остались одни руины. Торс сжимал руки в кулаки и ни разу не посмотрел на меня. «И что тебя так тревожит?» — спросил я. Тор уперся локтями в колени. «Ну, похоже, у нас три новых члена гильдии. По крайней мере, здешние так это видят». «Если они и впрямь хотят служить тебе, они должны знать правду». «В этом нет нужды. Мы нашли Халвара, договор выполнен. Вы свободны идти, куда хотите». «Если вам все равно, я бы лучше остался», — цокнул языком Каспер. «Куда мне идти?» Воронов пик забрал у меня все: Землю, семью. Мы теперь связаны кровными узами. Вставил стик. Вы помогли нам сбежать, черт подери. Я такого не забываю. Я покачал головой и посмотрел на Джуни. Ты не сбежала. Я свои обещания выполняю? Хитро улыбнулась она. Уже выполнила. Верно, но времена сейчас опасные. «Я беглянка хоть на этих землях, хоть дома. Осторожность не помешает. А вы, ребята, кажется, умеете не только прятаться, но и кусать королей за нос». «Я вся ваша. Пока что». «А как же муж, который перевернет мир по камешку?» «О, он постарается. еще как!» усмехнулась она, играя кончиками темных волос. Но если тебе когда-нибудь будет нужен сильный союзник, считай, что он у тебя есть. Так уж случилось, что Никлас глава нашего народа, и защитников своей жены он без внимания не оставит. Пошлешь ему весточку. Хотелось бы. Джуни легонько прикусила нижнюю губу. Очень хотелось бы, но это опасно. Я боюсь, что он может поступить необдуманно и навлечет на себя беду. «Когда настанет подходящее время, я найду его сама». То, как она ценила своего мужа, вызывало уважение. А ведь ей самой разлука была невыносима. «В таком случае, когда это время настанет, мы сделаем все возможное, чтобы ты вернулась к нему невредимой». «Договорились», — ухмыльнулась она. «Поможешь мне вернуться на родину, а я пока буду помогать тебе». «Мы уже говорили об этом» надавил Тор. «Если они клянутся в преданности, я советую рассказать правду. Если, конечно, они решат улизнуть после этого, нам придется их убить», — сказал Халвар. У Стига расширились глаза, но Халвар рассмеялся и похлопал его по спине. Привлекать трех незнакомцев в гильдию было опасно и для них, и для нас. К тому же остро вставал вопрос доверия, «Какой-то небольшой частью я чувствовал, что они надежные люди. Но общаться с ними так же, как с Тором и Халваром, будет тяжело». Каспер зевнул и почесал подстриженную бороду. «Если вы о том, что он ночной принц, мы уже поняли». «И это все? спросил Стик. «Жаль, я надеялся что-то новенькое». Я впился глазами в Тора и Халвара. Тор, казалось, готов был выхватить нож и всех перерезать. Халвар светился, как чистенький золотой. «Прошу прощения», — прочистила горло Джуни. «Кто такой ночной принц?» «Вален феррос широким жестом указал на меня Каспер. «Повелитель стихии Земли, моя иноземная красавица. Последний, если ничего не изменилось». «Столетия назад это и правила его семья». «Эти ваши Альверы долго живут?» Джуни кивнула. «Ночной народ тоже. Мы могли бы просто подождать, пока тиморские засранцы передохнут. Но они продолжают плодиться. А истинный наследник престола — он». Я поднял руку, призывая к молчанию. «Как ты узнал?» «Хаос». Сказал Стик таким тоном, как будто я спросил, какого цвета небо. «Я же говорил, что ты себя выдашь», — припомнил Тор. «Можно вопрос?» — вмешался Каспер. «Где ты был, принц Вален? Почему позволил им так долго нас мучить?» Они думали, что я бросил их, и это было ужасно. Они имели право задать этот вопрос и заслуживали честного ответа поэтому мы с Тором и Халваром рассказали им все. О проклятии, о долгом пути к освобождению, о том, что стало с моей семьей. Об Элизе Лиссандр, сбежавшей принцессе Тимора. «Зачем скрываться?» — спросил Стик. «Скажи людям, кто ты, они станут сражаться за тебя». «Я должен отомстить за семью». И в вороновом пике не должны знать, иначе они бросят все свои силы на то, чтобы окончательно покончить с родом ферусов. Поэтому продолжайте называть меня легионом, ясно?» Каспер и Стик переглянулись, но кивнули. Джуни смотрела на меня так, будто впервые увидела. «Что?» «Моего мнения никто не спрашивал. Но знаешь, в моих землях четыре области...» И в каждой люди по-своему жестокий кальвером. Похоже, здесь то же самое. Так что я надеюсь, что если ты сможешь сделать больше, ты сделаешь. Твой народ уже настрадался, как и ты сам. Я не стану бездействовать. Я планирую настроить людей Колдера против него. А потом посмотрю, как они рвут друг друга на части. Корона мне для этого не нужна. Народ поднимается и без меня. «Я просто немного упрощу им задачу. Возможно, в итоге судьба распорядится верно и отдаст корону другому». Стик сморщил нос, но спорить не стал. «Значит, та женщина, за которую ты прыгнул под стрелу, освободила тебя?» — спросила Джуни после долгого молчания. «Да, наши пути разошлись. Я буду мстить, и ей не стоит в это ввязываться». «Это понятно, но сейчас-то что случилось?» «Она всем пожертвовала, чтобы тебя спасти, а сейчас решила заманить в ловушку?» «В ловушку?» «Сильно же болит твоя рана, если ты до сих пор не почувствовал», сказал Халвар. Он закатал рукава, и его запястья обхватывали серебряные браслеты. Тор показал свои, и Стик, и Каспер. Джуни с усмешкой подняла руки. Я несколько раз пыталась объяснить, что против мессмера они бессильны. Ну ладно, они вроде симпатичные. Оставлю себе. Мой взгляд упал на собственные запястья. Путы. Кровь во всем теле потяжелела от пульсировавшей магии, которая сдерживала мой хаос. Халвар был прав, я не почувствовал. Жар был настолько силен, что я и не понял, какую боль вызывала рана, а какую оковы. Я пошатнулся, сердце бешено заколотилось, воспоминания о беспомощности и жестокости в вороновом пике и в каменоломнях скрутили желудок, и меня вывернуло в чашу из-под воды. Воздуха не хватало, разум сжался до крохотной точки, тело бил гнев. Всё мое существо сосредоточилось на одном — выжить. «Ловушка». В голове стучала кровь. Я склонился над столиком возле кровати, пытаясь восстановить дыхание, легкие горели. Они не смогут надолго нас удержать, у меня за плечо Тор. Клянусь, я презирал самого себя за свою слабость. Тор, я не могу. Тебя больше никто никуда не запрет, никогда. Тор наклонился ближе ко мне. Но я прошу об одном, если они доберутся до меня, пожалуйста, убей меня, Вален. Не дай им шанса сделать это самим. От этой ужасной просьбы желудок снова болезненно скрутило. Но я кивнул. Пообещай мне то же самое. Я хочу умереть с честью, а не в клетке. «Ладно, хватит», — вмешался Халвар. «Погодите договариваться, кто кого убьет. Давайте возьмем себя в руки». Я разговаривал с Элизой. И она тоже недовольна, не похоже, что пута ее идея. И все же мы пленники. Хотя она, как никто другой, понимает, что это значит для нас, почти прорычал я. Позабыв, что весь зарос в грязи и выше пояса, на мне одна повязка, я резким уверенным шагом пересек комнату и распахнул дверь. Снаружи кипел жизнью городок. Она помогала мне снять жар и держала в заложниках. Я ненавидел ее. Я ненавидел ее так, что силы этих чувств хватило бы полюбить ее. И за это ненавидел еще сильнее. Вален! поспешно вскочил Халвар, куда ты? Мы не знаем, кто нас встретит. К нашему тюремщику. Я сузил глаза. «Элиза Элисандр очень скоро поймет, какую ошибку она совершила.